Глава 30. В посольство я из этого в итоге вернулись только во второй половине следующего дня. Хорошо хоть с импровизированного зимнего пикника удалось всё-таки улететь. Хок достаточно пришла в себя. По прилёту в храм сразу же отзвонился Колоскову. Теперь я не сам по себе, а выполняю важную международную миссию, которую сам же себе и состряпал. От чего степень свободы у меня получилась вроде бы практически неограниченная. Только дело сделай. Но зачем злоупотреблять и заставлять людей волноваться? Что интересно, подобные мелочи не взволновали Мелиссу от слова «совсем». В школу она отправляться отказалась. С кем-то из родни тоже наладить контакт желанием не горело, отговариваясь тем, что уже совершеннолетняя и будет делать то, что сама пожелает. Немного поломав голову, я уже нацелился звонить заказывать номер в гостинице для наемницы. Но тут к отцу предложил вампирше погостить у них. Американец, кстати, тоже предложил, но они решили на время вернуться на базу в Йокосуке. А ещё настоятель храма передал, что вопрос доступа на закрытую территорию решится в течение буквально 2-3 дней. И нам даже ограниченно помогут подготовиться и обеспечат транспорт. Это, как я понял, сработал бонус в виде личной признательности за участие в инциденте с кланами Хироши и Акияма от друзей Каноси инструкторов тайцзи и гунсао. Очень хорошо. лишним совсем не будет. В выделенный трёхкомнатный жилой номер я вошёл, можно сказать, с личным экскортом. Один кот на руках, ещё два бегут следом. То и дело пытаясь влезть под ноги. Синто пушистые засранцы не то чтобы игнорировали, охотно подставляли спинки, урчали, задирали хвосты, но устроиться всё равно пытались поближе ко мне. Так меня и застал Михаил, сидящим в кресле в гостиной и придавленный всеми тремя меховыми тушками. Зетта элегантно устроилась рядом, помогая почесывать холёные шерстинка к шерстинке бока. Послезавтра выдвигаемся. Я сразу же выдал ему выжимку ключевой информации. В одной из частей, занимающихся охраной периметра аномальной зоны, нас коротко проинструктируют, согласуют связь и сигналы и помогут добраться непосредственно к порталу. «Условно безопасному, как я понял, из которого ничего опасного и разумного за все время не вылезало. Нашим здешним партнерам тоже очень хочется, чтобы миссия разведки завершилась успешно. И зря ты отказался от шашлыков, там много чего интересного произошло. У меня осталась запись, не забыла уточнить Синта, и замеры датчиков. Я думаю, впечатления от первого лица с сенсорными способностями прекрасно этот материал дополнили бы», дипломатично возразил я. Очень надеюсь, что всё обойдётся хотя бы в первый раз, но нашему сенсору лучше всё-таки представлять, как выглядят проявления сверхсил в руках наших союзников. Так липнущая к тебе вампирша и та мрачная американка всё-таки устроили за тебя бой с применением суперспособностей. Надеюсь, хоть твой андроид во всём этом не участвовал? Ну, мы с Синтой переглянулись, если ты так ставишь вопрос. Не буду ничего смотреть. И вообще, вы от меня скрыли произошедший инцидент, и я о нём ничего не знаю. И смотрите видео. Жёстковато открестился от произошедшего мой коллега. Что, хотите, чтобы я отчёт о вашей выходке составил и послал на материк, а потом как-то попытался реализовать, что они мне там нарекомендуют? Ведь за каким-то чёрта меня поставили старшим в международной миссии, в которой все слушаются исключительно тебя, а мне и так бесполезных телодвижений хватает? Каждый день в трех экземплярах отписываться по формулярам «все в порядке» от руки. Ну да, логично, отчетность никто не отменял. А секретаря андроида в Японию с собой взять у Филиппова никакой возможности не было. Да и смысл брать, если документооборот с посольством в Токио аналоговый. Пока я осознавал, от какой, оказывается, бюрократическая пропасть и отделяет меня напарник, сенсор скорее на рефлектах, чем осознанно, потянулся погладить ближайшего к нему кота. Вот только усатый не оценил инициативы, плавным текучим движением выскользнув из-под его руки. За что мне достался такой непередаваемо выразительный взгляд, что аж стыдно стало. "Михаил, позвал я, искренне желая помочь. Давай я тебя познакомлю с одной замечательной девушкой. Я как раз узнал вчера, что она до сих пор свободна. Эльфийка, пятый размер, работает официанткой. У меня хорошая статистика успешно сведённых пар". Научный сотрудник, услышав такое предложение, споткнулся на ровном месте, запутался в висящем на шее полотенце, едва не упал и наконец громко выдал: "Нет. И что так нервничать?" С уровня организации мероприятия можно многое было понять из того, как организован транспорт. Вместе с вещами от храма такими как Зути-сама наш шестерых забрал Гунсоу собственной персоной. По-моему, на том же гражданском микроавтобусе, что участвовал в спасении Ширахиме компании. Машина выехала из города, больше часа двигалась по шоссе, а потом сержант Сан загнал её на отворот прилично так заросшей лесной дороге. Вот, разбирайтесь и одевайтесь, как всегда немногословно прокомментировал он, раздавая прозрачные пакеты с комплектами японской униформы без знаков различия по размеру. У нас там начал было оборотень, понявший всё даже без перевода. Вот пусть и лежит там, оборвал его наш водитель. Надо сказать, английский его был ужасен. Переоденетесь, если захотите в окрестностях портала. Там же и другое снаряжение подготовьте. И поменьше разговоров с водителем, лучше вообще молчите. Переодеванием ничего не закончилось. Немного попрыгав на грунтовке, Микрик вывел нас к армейскому грузовику. Там пришлось дополнительно потягигать ящики с армейской маркировкой, куда отправились уже сумки и всё прочее, способное выдать иностранного производителя. Уже в кузове грузовика, разумеется, на электротяге, под стандартно зелёным тентом и маркировкой люди, мы проехали сначала один блокпост, потом второй. Дорога запетляла, забирая серпантином в горы, скорость движения ещё упала. В итоге, пока мы доехали, уже давно перевалило за середину дня. «Можете называть меня Акира Бакурё». На вид представителю принимающей стороны было лет, этак, сорок, и он единственный рассекал по опорной базе сил самообороны в офисном комплекте униформы, к которому словно специально не полагалась нашивка с именем и фамилией. В отличие от полевого варианта, где еще и группа крови указывалась. И звание непонятно какое. «По погонам вроде как аналог капитана в СРФ, а вот на самом деле...» Бакурё это ведь должность дословно означает офицер штаба. Идите за мной, я проведу брифинг. Для начала нас, в смысле, кто расквартирован на нашем опорнике и других таких же. Скажем так, по международно сложившейся практике мы рейнджеры. У Акиры никаких типичных японских проблем с произношением английских слов не наблюдалось. Да и говорил он совершенно свободно. Вот совсем не похож на командира кордонных войск где-то на внутренних территориях Хансио. Уточню, наша основная цель разведка, контроль территории и наведение других армейских частей и средств поражения, если из портала что-то опасное соизволило выползти. И часто выползает. Хотя вопрос явно вертелся на языке у каждого из моей группы, озвучил его Хоук. Из вашего за всё время не выползло ничего такого, ответил Бакурю. Или во всяком случае мы не заметили. Однако пробы грунта и воздуха показывают, что жить на той стороне можно, иска фандер не нужен. То есть рейнджеры заходят в портал, я аж подался вперёд. Фактор неопределённости, а что с той стороны, превращал посещение каждого нового пространственного прохода в игру в русскую рулетку. А у японцев, оказывается, разведка за порталя налажена. Просовывали длинные шис с колбами-ловушками и землю с той стороны скребли, привесив на тот же шис маленький ковшик. Никакой механики, кроме захлопывания пробок на колбах. Просто к баге прикрепляем 10-метровую палку. Несколько обломал мой полет фантазии, мужик. Но во всяком случае наличие атмосферы и почвы под ногами так подтвердить можно. Пробовали фотоаппарат, но даже от патентованного суперчеткого полароида назад только засвеченные кассеты приезжают. Про электронику вообще молчу. «Да уж, а я-то губы раскатал. Черт, как бы не облажаться просто потому, что местные от большого старания выбрали портал куда-то в смертельное для человека местечко. Вот обидно-то будет». Акира явно заметил мое выражение лица. Подумав, он наклонился вперед и доверительно, совсем другим голосом сообщил. «Я понятия не имею, что у нас там наверху такое огромное сдохло, что вас, международную команду, приказали пропустить и сопроводить. Но от себя и от ребят своих прошу». Только вернитесь с результатами хоть какими, кроме про почву, воды и воздуха. Если что-то не выйдет на первый раз, вынесите просто хоть что-то. Офицер вздохнул, выдохнул и уже более отрешённо произнёс: Вы даже не представляете, как нам тут сидеть годами перед дверью и тупо ждать. Личный состав не держится. Год вот 2, и крыша начинает течь. Приходится списывать, пока глупости не наделали. Но кое-кто срывается незаметно и успевает наделать глупостей. Некоторые сразу возвращаются. Факт успешного перехода вдруг прочищает мозги. Потому мы кое-что знаем о ближайших порталам пространствах там, неофициально. Но большинство идиотов пропадает без следа. А кто-то и служебный транспорт от большого ума за собой в расход утаскивает. А может, часть все же возвращается, только мы их узнать не можем. У нас все получится, твердо пообещал я. Теперь, спасибо за откровенность. получится, обязательно получится.